Глава 9 Огромный зал, погруженный в полумрак Подсвеченные багровой луной колонны Перечеркивают пространство бледными тенями Резной трон с фигурами волков пуст Хрупкая фигурка, словно призрак в тишине уснувшего замка Бродит неслышно, то касаясь спинки кресла с резным гербом то застывая у окна, сон не идет. Еще одна тень, рожденная неровным светом факела, перечеркивает остальные, заставляя девушку обернуться. Гостья в темном дорожном платье и накинутом поверх полушубки, кажется лишь немногим старше хозяйки. Секунду, лазурь и изумруд смотрят друг в друга, а потом не бросается вперед. «Леди Тиана, вы вернулись, я так рада вас видеть. «А где?» — Тин неловко обняла повисшую на шее девушку. «Папа, его арестовали. Я... я не знаю, что делать. Я осталась за старшую, все чего-то ждут, а я спать не могу, боюсь!» Не, все-таки не выдержала, разревелась. «Как хорошо, что вы вернулись! Теперь все будет хорошо, вы-то знаете, что нужно делать!» «Я?» — в голосе мелькнула растерянность, но через секунду зеленые глаза вспыхнули отраженным огнем. «Да...» я знаю, что делать». «Леди?» — по лестнице поднялась матресса Тамина с двумя посапывающими свертками на руках. «Где устроить детей?» В жарко натопленном зале собрались почти все обитатели замка. Возвращение Тианы взбудоражило всех, особенно в свете исчезновения оборона. Наконец-то выспавшаяся Няминая постоянно крутилась возле мачехи, но теперь никто не назвал бы их ровесницами Столько в Рыжей было силы, огня и решимости. «Не, тебе придется съездить в замок спящего дракона. Как вас вассал Тайморица, ты можешь просить о помощи от имени брата. О моем возвращении ему пока знать не стоит. Даже если за всем этим стоит сам Монго, сделать это нужно. Карстен, ты лично возглавишь отряд охраны. Девочка должна вернуться обратно во что бы то ни стало. Не, ты меня поняла? Не давай им еще одного заложника» попроси лорда маршала разобраться в ситуации. Возможно перевести Даркина под домашний арест. Требуй справедливого разбирательства. Он не хуже нас всех должен понимать, что на предательство Даркин не способен. Упирай на это. Годвер, готовь дружину к походу. Здесь оставим только необходимый минимум. Готовить вне зависимости от результатов поездки, уточнил Васкар. Именно так, энергично кивнула Тин. Софира, Подготовь детей к путешествию, пожалуйста. Возможно, придется долгое время жить в лагере, а на улице зима». «Вы собираетесь брать детей на войну?» возмутилась женщина. «Я должна передать детей отцу перед тем, как увижусь с ним. И в любом случае близнецов я кормилице не доверю, а Ния и Александру будет безопаснее рядом со мной». «Совсем не уверена», – проворчала Сафира и отшатнулась от ударившей рядом огненной плети. «Сафира!» «Это не обсуждается», — голос Тин стал очень ласковым. «А я пока навещу Киан, побеседую кое с кем. Кстати, не перед отъездом нам нужно будет написать много писем». «Леди, вы пугаете меня?» Таймарину внимательно посмотрел на кутающуюся в меха фигурку. «Я с вами, но я не понимаю, что вы задумали». «Время возвращать долги, сеньор», — Тин отвернулась к окну. Время возвращать долги. Колючий ветер гнал по земле крупинки снега, дыхание на морозе превращалось в пар, зима словно перешла в последнее решительное наступление, сопротивляясь приближающейся весне. Кутаясь в тяжелый плащ с меховой оторочкой, молодой человек с седла оглядывал бурлящий лагерь. «Роман, приветствую! Рад, что ты с нами!» Голос заставил отвлечься. «И не один! Со мной два десятка конных и ополченцы!» Вспрыгнув с коня, Тай Орсон обменялся с подошедшим рукопожатием. «Приветствую, сэр Ричард. Простите за задержку, пришлось выдержать целый бой с дядюшкой». «Да, мне тоже пришлось бежать. Только записку родителям и оставил. наш почти все здесь, и не только они». «А... Хельга? Тоже здесь, и с отрядом». «Да не красней ты так. Давай со мной. Сейчас как раз совещание у леди всех и увидишь». А Домерик покажет твоим людям, где расположиться. Дом, проводи людей Тайорсона в северо-западную часть, пусть встанут рядом с людьми Тайри -Ланга. Молодые люди вошли в жарко натопленный шатер, когда совещание уже началось. «Конечно, возмутительно, и бросает тень на весь королевский дом», вещал какой-то вельможа. Из-за мехов Ричард так и не смог разглядеть герб или родовые цвета, а лицо было незнакомым. «Леди, мы полностью поддерживаем вас в вашем негодовании, но войска... Я все же прошу вас не горячиться и поискать мирные способы решения вопроса. До возвращения короля!» «До возвращения короля старик может и не дожить», — перебил тайнуллан «Нужно что-то делать и делать сейчас. Разнести этот замок к Стрикхам!» Несколько голосов поддержали Николаса. «Не уверен, что барон одобрил бы такой план, молодой человек», — голос с легким акцентом донесся из самого темного угла. «К тому же, по моим сведениям, барон сидит в камере, и пытки к нему не применялись. К нему, говорят, вообще подойти невозможно». «Есть способ», — задумчиво нахмурилась леди. «Так, может быть, действительно попробовать встретиться с ним и согласовать планы?» — предложил Таймарино. «Если он остаётся под стражей добровольно, значит, у него есть на то причины». «Пробиться в самое охраняемое подземелье королевской тюрьмы?» в задумчивости поигрывала кинжалом. «И кто на такое решится?» «Я!» Ричард сделал шаг вперёд, через мгновение Роман встал рядом. Хельга, стоявшая напротив, улыбнулась парню и тоже сделала шаг вперёд. Собственно, она оказалась последней. Вызвались все дети Гаесса. «Пробиваться, возможно, не придется», — обладатель странного акцента все же покинул угол, опираясь на трость. «Здесь нужно действовать тоньше, поэтому пойду я». Факел чуть покачивался в такт шагам прихрамывающего шпиона. Толкая впереди связанного пленника, Ричард прикидывал, насколько глубоко они уже забрались. Коридоры и посты охраны казались бесконечными, и снова очередная дверь и пара стражников. «Не велено, господин!» «Уважаемый, вы, возможно, не разглядели это кольцо?» Сэр Эрцель остался спокоен, лишь выше поднял руку с надетым поверх перчатки перстнем пауком. «Сюда нельзя, даже вам!» Охранник остался непреклонен. «Только по личному разрешению его высочества!» Стараясь действовать незаметно, Ричард потянулся к рукояти меча. «Придется все же пробиваться силой!» Не зря он настаивал на своем участии. Тайдарум тем временем покопался в сумке и протянул стражу небольшой, размером с ладонь, свиток. Некоторое время боец читал, смешно шевеля губами, потом попытался возразить. «Но это не разрешение». «Вы не узнаете подпись принца или королевскую печать?» — холодно поинтересовался агент. «Проходите», — стражник сдался. «Только не знаю, зачем вам это...» В камеру не войти, и он ни с кем не разговаривает, даже еду не берет». «Сэр эрцель откуда?» Терпение молодого человека хватило шагов на десять. «От одного гвардейского премьера-лейтенанта». «Так сэр Матеуш не преда?» «Тише», — одернул шпион. «Не нужно имен и лишних слов». Еще один длинный коридор с низким потолком и дверь единственной камеры. однако Открыв дверь, Тайдарум полюбовался на черный туман, что заполнял камеру целиком. «Ты помнишь, что нужно делать?» «Подвести как можно ближе и убить», — Ричард подтолкнул связную жертву вперед. А дурманин пленник не сопротивлялся. «Дурацкий план!» Туман в камере рассеялся, открыв сидящую в центре фигуру. «Кто вам такое посоветовал?» Мак сидел в позе для медитации и даже глаза не открыл, чтобы взглянуть на прибывших. «Одна знакомая нам обоим леди...» Входить в камеру шпион не торопился. «Она собрала преданных вам людей под стенами тюрьмы и хотела бы согласовать действия». «Передайте это одной знакомой нам обоим леди...» Лоскуток, подхваченный ветром, упал прямо в руку тайдарума «Только это?» «Еще и имя...» Эрандейл, тай Тайшерган. У Ричарда на языке вертелось тысяча вопросов, но сэр Эрцель уже тянул его за рукав. Перед уходом Рик все же втолкнул пленника в сгустившуюся тьму и только потом закрыл дверь камеры. Всю обратную дорогу парень мучился вопросом, успехом или провалом завершилась их миссия, но приставать к шпиону с вопросами не решился, помня о секретности. «Ну, как он?» «Он что-нибудь сказал?» Два вопроса прозвучали одновременно, едва лишь мужчины переступили порог шатра. Ния смутилась, отступив на шаг. «Он не сказал ничего», — Эрцель сочувственно взглянул на Леди Тиану. «Просил передать это и еще имя. Тайшерган». «Кровь и имя». Огненная Леди сверкнула клыками в улыбке. «Этого более чем достаточно».